Глава 601. Чувственное путешествие в степи. Часть 3. В мире Сардии все начинающие рыцари обязаны были собственноручно усмирить одно издовое животное. Только тогда они могли стать настоящими рыцарями. Никаких ограничений по виду издового животного не было, главное, чтобы это было дикое животное. Отзуи, конечно же, не был исключением, и уже давно достиг высокого мастерства в приручении животных. Справиться с каким-то ничтожным степным конем, естественно, для него было проще простого. Этот дерзкий красный скакун, похоже, впервые познал настоящее мучение, из глаз потекли крупные слёзы. Вообще-то Цзуи весьма искусно ударил и лишь вызвал у коня боль, но не нанес ему никаких реальных повреждений. В противном случае его одной оплеухи хватило бы, чтобы превратить голову животного в кровавую кашу. «Бедняжка!» Повалившийся на зиму и зарыдавший вожак табуна вызвал жалость у Баор. Она, не удержавшись, подошла и потянула руку к его голове, чтобы погладить и утешить. Когда конь заметил, что собирается сделать девочка, в его глазах загорелся протест. Он раскрыл рот, как будто хотел сопротивляться, но в конечном счете все таки позволил девочке положить руку ему на голову. «Не плачь, не плачь!» Баур успокаивала. «Я скажу папе, чтобы он тебя не бил!» Она, вскинув голову, посмотрела на Цзю укоряющим взглядом. «Красная лошадка такая милая, а папа так плохо поступил!» Уже стоявший на земле, Цзю горько улыбнулся. Он знал, что Баур имеет непосредственную связь с природой и инстинктивно положительно относится ко всему сущему в природе. Этот скакун являлся духом природы, поэтому он притягивал к себе девочку. Все в порядке!» После нескольких поглаживаний Баур обратилась к коню. «Вставай!» «Папа не будет тебя бить, но тебе тоже нельзя проказничать, ясно?» «Иго-го!» Конь тихо заржал и немедленно встал с земли. Опустив голову, он взглянул на Баорда, который был рукой подать. В его больших глазах замерцали лучи нежности. Он вдруг высунул язык и лизнул лицо девочки. Баор весело захихикала. Она помахала дзю рукой. «Папа, дашь мне несколько сладких фруктов?» Под так называемыми сладкими фруктами подразумевались горные фрукты, которые Цзуи добыл в испытательном пространстве. Девочка полюбила их за сладкий вкус, отсюда и возникло соответствующее название. В лензяне уже было посажено и выращено немало таких фруктов. Цзуи дал Баор два фрукта, но она не стала их есть, а поднесла к коню. «Кушай, очень вкусно!» Конь принюхался, внезапно схватил языком фрукты и начал с довольным видом жевать. Два сладких фрукта оказались мгновенно уничтожены. Девочка снова протянула руки к ходячей сокровищнице под названием Дзуи. Папа, да еще две штуки! Съев еще два сладких фрукта, дикий конь окончательно сблизился с Баор. Он заискивающе потерся головой о плечо девочки, тихо простонав. Баор склонила голову на бок. Можно? Конь кивнул. Баор расплылась в улыбке и захлопала в ладоши. Папа! «Красныш говорит, что я могу покататься на нем. «О, даже имя придумала!» Эдзуи, покачивая головой, поднял Бауру и садил на коня. «Гав-гав!» Теперь Тайк заревновал. Он лаял на коня. Валяй отсюда, Баор моя!» Конь, фыркнув, отступил на пару шагов. Хотя Тайк был намного меньше его, он невольно испытал страх. К счастью, Баор была не из тех детей, кто забывает старых друзей, повстречав новых. Она раскинула руки в направлении пса. Тайк, давай ко мне! Тайк тотчас высоко подпрыгнул и упал прямо и в объятия Иго-го! Конь с ржанием застучал ногами по земле, всем своим видом, показывая, что ему не терпятся побежать. Эта картина встревожила Гуэнси. Это не опасно? Эдзую улыбнулся. Не волнуйся, не опасно. Баур, очевидно, уже добилась признания красного скакуна, иначе тот не разрешил бы ей сесть на спину. Кроме того, рядом был Тайк. И ещё на теле имелось немало защитных аксессуаров, так что девочка была в полной безопасности. Оседла в коня, Баур возбужденно выкрикнула. «Но!» Услышав команду, конь стремголов ринулся в бескрайнюю степь. Хотя Баор было всего 5 лет, она уже была неплохой наездницей, так как периодически тренировалась в верховой езде на тайке. Вдобавок Цзуи заботливо наставлял ее, поэтому сейчас она ничего не боялась. Встречный ветер далеко уносил её радостный смех, а остальные лошади, услышав шум, побежали следом за своим вожаком. Хотя их было всего около 50 штук, они создавали мощный устрашающий поток. Беспокоясь за девочку, Гуэнь отложила поворожку и подошла к Цзуи, впившись взглядом в огненно-красный силуэт, мелькавший впереди в тубуне лошадей. Дзуи обнял ее за талию, оба человека, плотно прижимаясь друг к другу, совершенно позабыли о ходе времени. Пока красный скакун наконец не привез Баор обратно, На этот раз вожак табуна вел себя намного скромнее и послушней, а он спокойно подошел к Дзуи. Дзуи взял на руки Баор с тайком, с улыбкой спросив: Понравилось? Ага! Баор, чьи щечки залились румянцем, активно закивала головой. Очень весело! Стоявшая рядом, Гуэнси вдруг ахнула и провела рукой по шее коня. В результате рука окрасилась красный цвет. Ой! Баор вытаращила глаза. «У Красныша кровь!» «Это не кровь, а пот!» Это Зуи объяснил. «Красныш — ферганский конь». Он слегка удивился, потому что прежде только в интернете видел фотографии и материалы про ферганских лошадей, а сейчас перед ним стоял реальный ферганский конь. Примечание переводчика. Дословно «ферганский конь» с китайского переводится как «конь с кровавым потом». «В самом деле необычный скакун Игого! «Конь гордо задрал голову». Чем дольше Баор глядела на него, тем больше он ей нравился. Она спросила. «Папа, мы можем забрать красныша к себе домой?» Зуи, немного поколебавшись, сказал. «Боюсь, что нет, потому что красныш – дикое животное. А по закону диких животных нельзя просто так себе забирать. Тем более здесь его дом». «Ага». Хоть Баору не хотелось расставаться, она все таки не была капризным эгоистичным ребенком. Она произнесла. «Папа». Дашь мне ещё несколько сладких фруктов». Эдзуи достал корзину фруктов и разрешил Баор покормить коня. Закончив кормить, девочка погладила его по голове. «Красныш, я буду скучать по тебе». Конь высунул язык и облизал ей лицо. Баор сказала, «Иди». Конь потряс головой и чуть призадумался, после чего развернулся и медленно удалился. Он то и дело оборачивался. Видя, что девочка махает ему рукой на прощание, Он постепенно ускорился. Под взорами Цзуи, Гуэнси и этот степной дух увёл с собой табун лошадей. В сердце девочки запечатлелись прекрасные воспоминания.